Глава восьмая. Андрей впервые с тяжелым сердцем уезжал из дома. Сотни раз до этого он также паковал свои небольшие пожитки в удобный и вместительный рюкзак и закрывал за собой двери. Но теперь все было иначе. Взглянув на часы, мужчина внезапно сел за руль и направился к квартире, которая за последнее время стала его настоящей меккой. Ноги сами несли его по известному адресу. Эта девушка стала для Андрея отдушенной и не только. Поцеловать ее еще один разок перед отъездом стало вдруг важным, хотя и было глупым ехать через весь город для этого. Пожалуй, впервые мужчина действовал так неосмотрительно и необдуманно. Вся его жизнь шла в сапогах. Еще будучи пацаненком, Андрей поступил в Суворовское училище не по своему желанию, а потому, что так получилось. Мама с ним не справлялась. После одной из проказ в школе она пришла домой и тихо вздохнув призналась. Наверное, виновата, что Андрей растет таким шебутным. «Не хватает мужской руки», – так сказала она. Об отце он знал мало. Мама рассказывала, что он погиб на работе, где трудился крановщиком. Трагическая случайность оставила ее вдовой, а его – сиротой. Тетя Надя поддержала маму и его в тот момент, переехав к ним. «Ты всегда знала, что так будет», – тихо произнесла тетка. «Судьба у нас такая. Либо старые девы, либо вдовы. Что поделать?» Эта семейная драма была знакома Андрею с детства. Его мама осталась вдовой, когда еще сам Андрей только-только стал ходить. А тетка даже замуж выйти не успела, но искать новое счастье не стала. Мама говорила, что ее сестра слишком любила своего жениха, разбившегося за рулем на абсолютно ровной дороге. Бабушка Андрея тоже осталась вдовой с дочками-близняшками на руках. А до этого и ее мама, уже его прабабушка, также доживала одна, оставшись рано без мужа. Так получилось, что за несколько предыдущих поколений он был первым мужчиной в роду. Мама однажды тихо пожаловалась на него сестре, сидя на кухне вечером и думая, что Андрей делает уроки. «Не пойму, что делать? Как его воспитать правильно? Что я вообще о пацанах знаю?» «Томка, ты чего?» – удивилась тетя Надя. «Не хватает ему отца, Надь», – сетовала мама. «Матерью я знаю, как быть, а вот отца не хватает. Мы тоже без отца росли» всплеснула руками тетя. «Мы девочки», вздохнула мама Андрея. «Да и нам отца тоже не хватало. Мы научились только выживать без мужчин. А как жить с ними, да отношения строить, нет». «Том, не надо», удрученно прервала тетя Надя. «Ты не виновата в смерти Валентина. Если бы я не ворчала по поводу денег, он бы не пошел на вышку работать, Надь», вздохнула его мама. «И сколько мужиков так погибло?» Вдруг зло спросила мамина сестра. Единицы! Даже его коллеги были в шоке, что подобное произошло. Причем тут ты? Это случайность». «Вот только много таких случайностей в нашей семье. Тебе не кажется?» — грустно спросила мама. «Батю убили в пьяной драке», — возразила тетя Надя. «А дед вообще на войне погиб». «Ага, почти до Берлина дошел и встретил нашу бабку, женился, дитя заделал и помер», — хмыкнула мама. «Так война была», — убедительно произнесла тетка, разведя руками. «Так не от пули помер». Вдруг с улыбкой произнесла мама. От простуды. «Ну, что поделать? Судьба!» также с улыбкой ответила тетя Надя. «Что-то судьба у нас какая-то странная», вздохнула мама. «Одна на всех», задумчиво поддакнула тетя Надя. «Ну, Андрюху она должна миновать», вздохнула в ответ мама. «Он мужик, так что будем надеяться, что все обойдется». «А что, мужики вдовцами не бывают?» тихо спросила тетка. «Типун тебе на язык», резко сказала мама. «Это наша бабья судьба мужиков хоронить. А он мальчик, у него все по-другому будет». «Дай бог», — тихо ответила тетя Надя. Пока мама думала и раздумывала о том, как заняться воспитанием сына, к ним в школу пришли из Суворовского училища читать лекцию о престиже военной карьеры. Андрея это не особо заинтересовало, но тут случилось самое неожиданное. Мама погибла. Сбила машина на пешеходном переходе. Для начала 90-х эта история была такой обычной, что даже страшно. Водитель скрылся с места преступления, а Андрей остался сиротой у тёти на попечении. Он очень скучал по маме, но вслух об этом не говорил, никому не жаловался и предложил тете, которая осталась без своей сестры-близняшки, чтобы она дала согласие на поступление в училище. Он не сказал ей, что ему тяжело видеть точную копию мамы, но знать, что это не она. Так в 13 лет Андрей попал в училище и рано понял, что за все придется бороться самому. Союз развалился и о курсантах никто особо не заботился, кроме преподавателей, поотечески певшихся о них. Помимо детей военных, в то время в училище зачисляли сирот, чтобы дать ума и не пустить на кривую дорожку. В целом было две категории учащихся. Те, кто уезжал на выходные на генеральских машинах, и те, кого даже не навещали. Андрей умудрился остаться в нейтралитете, ибо звезд, да и погон, его родня не имела, а наличие тетки уже исключало его из когорта дедомовцев которые крепко держали свои ряды. Со временем дружба и служба спаяла всех вместе. Выпускались ребята уже одной командой, но разошлись уже по разным вузам. Те, кто имел протекцию родни, устраивались с комфортом. Кто не мог, как карта ляжет. За Андрея похлопотал один из преподавателей, разглядев в нем перспективного офицера. Поступление в военную академию совпало с кризисом. На дворе шел 1998 год, и жизнь стала сложной, от слова совсем край. Тетка, всю жизнь проработавшая в торговле, крутилась как могла, работая на рынке и торгуя турецкими дубленками. Андрей никогда не забывал ее помощь и помогал, чем мог. Рэкет процветал буйным цветом. Непонятные пацаны в спортивных костюмах работали на мужиков в малиновых пиджаках. Одним летом тетку стали донимать, когда та едва накрепла денег, чтобы открыть небольшой магазинчик. Андрей ночами стал сторожить его, чтобы не случилось неприятности. Однажды пришлось с самозванной крышей обсуждать условия свободного рынка и приемлемой платы за торговую точку. Ракетиры оценили и боевой настрой Андрея, и его прямо сжатые челюсти, и монтировку в руках. Спасло от большой беды старое знакомство. Прибывшая подмога бандюганов оказалась его беспризорной братвой по Суворовскому училищу. Разрулили все полюбовно, и тетушкин магазинчик оставили в покое, хотя ему стали поступать предложением примкнуть к их банде. Но казарменное положение военной академии спасло Андрея. Парни поняли и не стали предлагать по новой красивую жизнь. После окончания учебы он попал в самую воющую армию России, 58-ю. Для парня, выросшего в московских дворах, это оказалось абсолютно иным миром. Война, официально оконченная три года назад, шла и поныне. Но теперь это называлось выполнение задачи по уничтожению банформирований на территории Республики Дагестан а затем по наведению конституционного порядка в Чеченской республике. Считающий себя настоящим военным, который с детства привык жить по уставу, Андрей оказался не готов к тому, что его ждало в пределах родины. Мирное население оказалось не совсем мирным. Тесное сообщество долгие годы войны сделали их подозрительными и несговорчивыми. Каждый имел в доме оружие и не одно. Каждый мог оказаться сочувствующим ваххабитам. Другое место, другая природа, другая жизнь, другая вера. Все оказалось иным и враждебным. Не доставляло радости и собственное руководство, которое охотно шло на сделки с противником и зачастую преследовало личные интересы. Тут Андрей встретил своих однокашников, которые имели богатую военную родословную. Все как один при погонах со звездами, несмотря на один с ним возраст. Они сидели в штабе и откровенно зарабатывали на жизнях тех, кого вел в бой сам Андрей. Поняв, что может не выдержать и набить морду, он добровольно попросился в боевой выход с разведкой. Поначалу спецы к нему относились предвзято, но сжав зубы, он доказал, что способен на большее, чем просто отсиживаться в тылу. На войне все легко. Вот мы, хорошие. Вот враги, они плохие. А когда войны нет, и враг рассеян по местности. Днем мирный житель, ночью ваххабит. Долгие годы службы не только закалили характер, но и ожесточили Андрея. Возвращаясь домой в Москву, мужчина порой не мог понять столичной жизни. Со временем ему стало некомфортно в городе, и он стремился в лес. На службе легче, все понятнее, все проще. Тетушка давно перестала волноваться за него. Когда Андрей в первый раз полетел с ранением, она в ужасе плакала, причитая, что Тома, его мама, на том свете не простит ей, что сына ее не бережет. Но с каждым разом все становилось легче. Тетя Надя, каждый раз увидев новый шрам на нем, лишь цокала языком. Личная жизнь у Андрея отсутствовала по многим причинам. Во-первых, служба. Во-вторых, тоже служба. Мужчина не заводил отношений на Кавказе. Если в твои планы не входит женитьба, общение с женским населением, мягко говоря, не приветствуется. Да и не в почете у них военные, тем более православные. В Москве он романов также не заводил, не желая давать надежду женщине, когда еще сам не знал, к чему все приведет. Не видя цели стрелять и тем более попасть, крайне сложно. Для Андрея отпуска домой стали странным времяпровождением. Деньги, зарабатываемые им, тетушка копила и смогла приобрести квартиру, которую давно сдавала, как и метры, принадлежащие давно почившей бабушке Андрея. Сам мужчина обитал на родительской жилплощади, которую сдавать не разрешал. Теткин магазинчик вырос до модного названия «Бутик», занимая все время и досуг, но не мешая ей периодически вмешиваться в его жизнь. В какой-то момент он понял, что его активно сватают, и решился поговорить с ней. «Тёть Надь, «Ты чего творишь?» – мягко спросил Андрей, присаживаясь за кухонный стол. «Что такое, Андрюша?» – невинно уточнила родственница. «Ты меня зачем позвала к себе?» – хмыкнул мужчина. «Ножи поточить? Кран починить? Или с подружкиной дочкой познакомить?» «Одно другому не помешает», – закатив глаза, призналась тетушка. «Пока ты на Машеньку смотрел, она оценила, какой ты красавец и работящий мужчина». «А ты предупредила ее, что я по 11 месяцев в году в Москве не живу?» — иронично спросил Андрей. «Ну не вечно же ты будешь по горам скакать?» — вздохнула тетя Надя. «Может, уже пора домой вернуться, семью завести, о детках подумать?» «С этой Машей?» — кивнул он в сторону входной двери, за которой недавно исчезла очередная кандидатка в жены. «Можно не с ней, если ты такой привередливый?» — вздохнула тетушка. «Чем плоха Алена? Или вот Настенька? Кто?» Нахмурившись, переспросил Андрей. Вот своих бандюк ты помнишь на пересчет. Ночью разбуди, ты всех знаешь, а девчонок, с которыми я тебя знакомлю, даже во имя спасения жизни не вспомнишь, возмущенно произнесла родственница. Не драматизируй! иронично посоветовал мужчина, с улыбкой глядя на нее. Ты вообще собираешься жениться? продолжила напирать тетка. А ты? встречно спросил он, получив полотенцем в грудь. Нахал! Возмутилась тетя, улыбнувшись от уха до уха. «Я серьезно. Пока я не хочу жены. Мне твоих не хватает», — весело признался Андрей. «Ты хорошо справляешься. Дубина ты стоеросовая», — вздохнула тетушка. «Не будешь же ты один всю жизнь. Я вековухой прожила и, признаюсь честно, жалею об ушедшем времени. Если мне не изменяет память, вековухой зовется невинная незамужняя девушка. А я всех твоих ухажеров помню», — скинув брови, хохотнул мужчина. И это при том, что я в училище жил, а потом и в казарме. Не понимаю, о чем ты, состроила оскорбленную невинность его тетка. Я про дядю Борю, дядю Толю, дядю. Заткнись, нахал! притворно возмутилась тетушка. Хватит заговаривать мне зубы. Ты собираешься жениться или нет? Вопрос стоит так срочно, лукаво уточнил Андрей. Нет, но все же, кисло ответила тетя Надя. Не пойму. «У меня срок годности заканчивается или у твоих кандидаток?» Продолжил потешаться над теткой мужчина. «Ах ты, негодяй!» Потрясенно возмутилась она, вновь взмахнув кухонным полотенцем. «Так, отставить избиение!» Строго и громко произнес Андрей, за что получил тряпкой по плечу и, засмеявшись, продолжил вставая на ноги. «Я ушел!» «Куда?» Возмутилась родственница. «Искать тебе невестку, которую ты будешь воспитывать вместо меня!» Вздохнул мужчина. «А если честно, ну какой из меня муж, тетя Нать? Я на гражданке долго не могу. Что я дома буду делать? Детей воспитывать?» Скинув брови, предложила тетушка. «Что я об этом знаю?» «Да и ты не особо в этом сведуща», – пожал плечами Андрей. «Как в детях, так и в семьях». «Сынок, ну что ты?» – тихо спросила тётя Надя, иногда зовущая его как мама. «Встретишь хорошую девушку и заживете счастливо». «Донна Роза, я старый солдат и не знаю слов любви», пробасил мужчина, пройдясь по кухне в стиле отставного генерала из старого советского фильма, заставив засмеяться свою тетушку. «Ой, балда!» – протянула тетя Надя. «Иди давай, и без невестки не возвращайся!» «Есть, без невестки не возвращаться!» – крикнул Андрей из прихожей, обуваясь перед выходом. «А если поиски затянутся? Ну должна же сжалиться хоть одна над тобой!» иронично спросила тетка, выходя проводить его за дверь. Я смотрю, все же мой срок годности стал тебя смущать, да? ехидно уточнил мужчина. Андрей, предупредительно произнесла родственница. А ведь еще недавно был красавцем и работящим мужчиной. Сокрушенно вздохнул он, потешаясь над тетушкой. Ой, да ну тебя! Отмахнулась она, целуя его в щеку на пороге. Завтра приходи на пирожки. Твои или еще чьей нибудь дочки. — весело спросил Андрей, идя по коридору к лифту. «Какая разница? Главное, пирожки будут!» С улыбкой ответила тетя Надя. Подобные смотриные разговоры случались между ними регулярно. Когда предлагаемые девушки обретали семейное счастье, тетушка сетовала, что Андрей в очередной раз упустил свою царевну, бегая по чужим болотам. Мужчина в ответ лишь говорил, что надо перецеловать не одну жабу перед встречей с той самой. Женщины в жизни Андрея были кратковременным удовольствием. Отдыхая в каком-нибудь заведении, он легко находил спутниц на вечер, сканируя публику в поисках подходящей дамы. Нередко с ним уходили те, кто пришел не один. Так уж сложилось, что девушки ему не отказывали, стоило ему захотеть провести вечер с определенной особой. Андрей никогда не утруждался враньем, честно говоря, что его интересует только один вечер и одна ночь. Все поменялось после того, как его пригласили на юбилей к сослуживцу. Так получилось, что все пришли с семьями. А Андрей, как обычно, был один. Это выглядело странно, с учетом того, что помимо жен пришли и дети, довольно-таки не детсадовского возраста, кстати. Торжество проходило на природе. Все весело гудели, но мужчина впервые задумался, что, наверное, упускает что-то в жизни. Глядя на довольных коллег и счастливых жен, Андрей подумал, что и при его работе можно получить семейное тепло и минимальный уют. Но совсем его добили пацанята, играющие в футбол и жующие все вокруг. Как он пропустил, что его полчки стали отцами и уже практически вырастили сыновей. Он помнил, как они бегали на свидание к своим будущим женам, помнил свадьбы, на которых гуляли все вместе, помнил, как они отмечали рождение детей. У меня родился сын! кричали они ему, и Андрей был рад за друзей. У меня дочка, тихо улыбались другие, и он также горячо поздравлял их. И вот они уже не просто малыши, а вполне взрослые ребята. Когда успели. Еще почти год он раздумывал над всей ситуацией, и вдруг решился комиссоваться. Здоровье стало барахлить, и повод нашелся уйти в запас. Вернувшись в Москву, он обрадовал тетку, что по горам теперь бегать не станет, а только по асфальту. Родственница спокойно восприняла новость, а в отличной жизнью решила заняться вплотную. Вереница женских лиц, которая всегда была у нее дома, откровенно пугала Андрея, и он сообщил тетушке, что хочет умереть холостым куркулем. Первым делом Андрей решил подыскать себе работу. Знакомые, ушедшие в запас, предлагали место в Национальной гвардии или полицейском управлении. Но сменить одну форму на другую не особо хотелось. Выбор гражданских профессий для бывших военных невелик. Помощники руководителя с функциями охраны, частные охранные организации, инкассаторы и тому подобное. Со вздохом Андрей стал ходить на собеседование. Но, посмотрев на сослуживцев или начальство, Сам отказывался, когда ему предлагали место. Годы службы в разведке и знания психологии подсказывали, что перед ним ненадежные люди, с которыми он бы в бой не пошел. Жизнь диктовала свои правила, и мужчина пошел в банк инкассатором. Работа оплачивалась достойно, но начальство было так себе. Парни, к которым попал Андрей, также оказались из бывших вояк, так что они быстро нашли общий язык. Смены были спокойными, да и с оружием он был на «ты» а ребята подсказывали о всяких нюансах маршрутов. В целом, спустя три недели после возвращения из армии, мужчина вновь взял автомат в руки. Работа отнимала время, но еще больше стала стараться тетя Надя, устраивая его личную жизнь. Если он отказывался приезжать, занятый делами, она умудрялась приехать к нему, да еще и захватить какую-нибудь девицу на буксире. Андрей не оценил старания тетки, и родственница сообщила, что отныне жилищными вопросами будет заниматься он лично. Мелкая месть со стороны тетушки была смешной, но отнимала время. С жильем бабушки проблем не возникло. Там тетушка недавно сделала капитальный ремонт, который давно назревал. Жильцы были приятной парой с детьми, которые заселились туда еще до появления малышей. А вот кто обитал на второй жилплощади, Андрей не знал. С первой квартирой он связался сам и быстро уладил вопрос с оплатой, договорившись о встрече. Дела по работе не дали ему утрясти оплату со второй квартирой и он спустил пока все на тормозах. Внезапный звонок от девушки, оказавшейся его жиличкой, застал Андрея врасплох. Услышав приятный голосок, он почувствовал заинтересованность, хотя разговор закончился довольно быстро. Девушка просила отсрочки, что было, в общем-то, ему на руку, так как тетушка сообщала, что в квартире требуется мелкий ремонт. Прямо в тот день у Андрея времени не было, так что все складывалось удачно. Быстро договорившись приехать к концу недели, мужчина забыл про жиличку. Работа не была тяжелой, скорее нудной, а опасность неочевидной. Привыкший к постоянной бдительности, мужчина легко справлялся с обязанностями по сопровождению дорогостоящих металлов и крупных сумм, курсирующих между банками. Назначенная встреча с квартиранкой должна была настать вот-вот, но самой девушки еще не было. Получив от нее приглашение войти в дом, Андрей недоуменно открыл дверь своим ключом. Он впервые был в квартире, которую тетка купила на его жалование. Жилплощадь оказалась достаточно просторной, хоть и однокомнатной. Внутреннее пространство было заполнено кем-то одним. Вещи, разбросанные тут и там, говорили, что здесь жил творческий человек. Судя по технике, сваленный прямо на полу. Фотограф. Помимо аппаратуры Андрей увидел крупные фотографии в рамках. Некоторые из них заставили мужчину замереть от красоты. Пейзажи, поля, портреты, закаты, силуэты, скрытые в тени. Эти работы завораживали своей глубиной. Внезапно ему стало интересно увидеть автора этой красоты. Вспомнив, что его жиличка девушка, он тщательно осмотрел ванную комнату на предмет мужского присутствия. Ничего, только девичьи принадлежности. Была, правда, вторая зубная щетка, но розовая. Оглядев пространство, Андрей понял, что девушка одинока. Что ж, это открывало некоторые двери. Хотя какие, он сам еще не понимал. Присев на кухне, мужчина стал ждать свою квартиранку рассматривая привычки людей за окном. Знакомство с Морозовой Алиной, как гласил договор аренды, прошло спокойно. Девушка явно рабела перед ним, но это, наверное, лишь от того, что Андрей пристально рассматривал ее. Оглядев Алину с ног до головы, мужчина пришел к выводу, что она весьма симпатичная особа. Молода, но не глупа. Девушка неожиданно понравилась ему. Давно Андрей не чувствовал себе такого интереса к женскому полу. Секса у него пока на гражданке не было. Но ему не привыкать к воздержанию. Договорившись о починке балконной двери и кранов на завтра, мужчина покинул сдаваемое жилье. Следующая встреча прошла интереснее. Дверь ему открыла заспанная и взъерошенная Алина, хмуро зевая и почесывая нос. Посмотрев на нее, Андрей едва сдержал улыбку, рассматривая девушку, одетую в футболку и короткие шорты. Взглянув на нее еще один раз, мужчина принял для себя одно решение: она будет спать с ним.